Признаюсь, я предпочел бы сидеть сейчас в монастыре в Нуази. Атос улыбнулся своей печальной улыбкой, думая очевидно совсем о другом, и направился навстречу лорду Винтеру. Рамис последовал за ним. Что же с вашим другом, спросил Рамис. Он похож на одного из тех грешников в Дантовском аду, которым сатана свернул шеи и которые смотрят на свои пятки. Какого чёрта он всё оглядывается? Заметив их тоже,